Эта потеря была не боевая, ни один американский ас не записал уничтоженный миг на свой счет. Но от этого было не легче. Еще несколькими днями спустя, 25 февраля, 535-й полк соседей потерял сразу две машины, сбитых сейбрами. Оба летчика, включая подполковника Акимова и старшего лейтенанта по фамилии Заболотный, Сумели катапультироваться. В результате, сначала командующий 32-й ИАД, в состав которой входил полк, а затем и сам командующий 64-м ИАК, генерал-лейтенант авиации Слюсарев, выразили озабоченность по поводу состояния дел с летной подготовкой в полках, базирующихся на аэродром Аньдун. Было понятно что случившееся есть просто совпадение, но к мнению вышестоящего начальства легкомысленно относиться не положено по уставу. Поэтому дел хватило всем. Сам Олег, например, провел следующие дни в обнимку с методическим планом штурмовой подготовки и переклеенными вдоль и поперек учебными картами. Но последовавший затем приказ о по получении нового типа самолетов. Никто не знал, что это может означать, но на войне такое случается регулярно. Можно было представить себе, в каком мыле находятся сейчас штабы дивизии, корпуса, а то и всей воздушной армии. Перегон из тыла страны в Китай, 30 истребителей Миг-15 сбис, тремя отдельными группами, необходимо было обеспечить таким огромным количеством деталей и мелочей, что Олег искренне радовался, что он не чистый штабист. Уведомление и инструктаж зенитных, технических, автотранспортных и медицинских подразделений, увязывание с корейскими и китайскими товарищами плана усиления противодиверсионного прикрытия их аэродрома, Сотня разнообразных прочих действий такого же типа осуществлялись сейчас там, выше их. Отдельно обеспечивалась передача высвободившейся техники полка 781-му ИАПУ ВВС 5-го ВМФ, налетный состав которого находился в Китае без собственных самолетов и должен был подменять в вылетах летчиков полка 216-й ИАД Такая схема Уже отрабатывалась 578-м полком С августа 52 -го года По январь 53-го Входившим в состав 133-й ИАД Именно без техники Часть машин 23-й, 24-й и 27-й Серий завода Номера 153 Были не новые Успевшие повоевать еще В 97-й яд. Но так тоже было принято. Продлиться все это должно было еще долго. Как минимум половину недели. А поскольку из-за все той же нелетной погоды на рядовых летчиков полка нагрузка в эти дни была нулевая, то многие бездельничали. Стыдно признаться, но такое бывало заразно. И вместо того, чтобы зазубривать наименование многочисленных корейских речек и речушек, как было запланировано им в себе на сегодняшний вечер, или хотя бы устроить внеплановый зачет по знанию местности молодым летчикам, он, штурман полка, позволил себе расслабиться уже часа на три, причем в одиночку. — Разрешите, товарищ подполковник? Просунулась в дверь солдатская голова в китайской форменной ушанке с козырьком. «Разрешаю?» — свободно ответил он, даже не стараясь прикрыть бутылку. «В конце концов, вечер был поздний, полетов завтра не будет, а летчикам алкоголь полагается по всем нормам питания». «Я напомнить хотел, товарищ подполковник. Майор Скреба просил сказать, когда вы освободитесь». А, -а, -а, -а, а Олег обрадовался и замахал рукой солдату. Отлично, молодец. Проводи его сюда, пулей. Есть пулей. Дверь захлопнулась, и шаги простучали по коридору. Олег засмеялся и тут же нахмурился. Все-таки немного он уже опьянел. Этого солдата подполковник в лицо не помнил. Слишком много здесь таких было молодых и коротко стриженных, но то, как быстро он побежал исполнять его приказания, пусть и изданное настолько развязным тоном, было хорошим признаком. Пожалуй, в полку его все еще уважали. Потерять ее в бою одного из подчиненных, дело в авиации настолько привычное, что каждый опытный командир или видел такое со стороны, или испытывал сам. В сорок втором, сорок третьем, сорок четвертом годах они вообще почти не переживали, если сбитым оказывался не такой товарищ или друг, что легче кажется умереть самому. Сбили одного лейтенанта, придет другой, и, возможно, он будет лучше. Эскадрилья потеряла сразу двоих, плохо, конечно, и ребят жалко. Но зато я сам поджег, мессер, одной длинной очереди аж с двухсот метров. Такое получилось первый раз, и это следует отметить. И память погибших в этот день тоже отмечали, тут же, вместе, одним и единственным стаканом. Потому что завтра нагрузка на уцелевших возрастала еще больше. Вот так было, и все принимали это как должное, потому что война была такая, что если переживать из-за каждого погибшего так, как они переживают сейчас, то за месяц боев твой разум просто разорвет на части невыносимым напряжением от окружающей, пропитывающей тебя смерти. Сейчас же все иначе. Олег налил себе еще... Сделал небольшой глоток и задумался, где взять еще один стакан. В том, что майор Скреба не откажется с ним выпить, он не сомневался. То, что завтрашний день был для полка гарантированно нелетным, было настолько здорово, что такое само по себе требовало давно назревавшей необходимости в алкоголе. Из выдаваемого офицером полетной норме, У многих скопились довольно впечатляющие запасы. Некоторые подкармливали технический состав, инженеров, вооруженцев и техников, обеспечивавших надежность твоего самолета в бою. Но все равно у каждого в рундуке или тумбочке стояли по две-три непочатые бутылки с коньяком или водкой. Кому дома рассказать, мне поверят. «Разрешите?» Это был уже майор. За две недели, прошедшие с момента их знакомства, он осунулся и больше не производил того впечатления физической мощи, какое было раньше, но все равно крепок и мужик. «Заходи, Николай Ильич, гостем будешь. Садись со мной, не обижай». Олег действительно обрадовался майору, и с улыбкой на лице встал, пожимая ему руку. Один совместный бой уже сам по себе здорово их сблизил. А когда генерал Слюсарев приказал командованию дивизии помочь полку опытными кадрами, ВВС дивизии, как для экономии времени, именовали его должность, оказался первым, кого к ним откомандировали. С Олегом они настолько сошлись, что у подполковника... Часто возникало ложные, не имеющие никакого отношения к действительности впечатление, что они когда-то были близко знакомы и едва ли не воевали вместе. Он дважды переспрашивал майора о боевом пути, который тому достался. Но нет, ПВО есть ПВО. Если не считать последнего месяца той войны, с фронтовыми летчиками оборонщики пересекались разве что в небе. Ленинграда, Грозного или Мурманска. Майор Скреба ходил, наверное, самый последний месяц, дожидаясь давно заслуженную им вторую звездочку на двухпросветный погон. По возрасту он был старше лишь не намного, а поскольку разница в звании среди воюющих летчиков большого значения не имела, то они безоговорочно воспринимали друг друга ровней. Сам же Олег вполне осознавал, что своим высоким званием он был обязан только везению в нескольких последних боях Второй мировой войны, твердо задавших темп его военной карьере. К 33 годам он мог быть полковником. Не так уж и много, если вспомнить, что легенда корпуса, почти не воевавшей в отечественную Пепеляев был полковником уже в 32. Но все равно неплохо, если не собьют. Майор сел, шаркнул стулом по дощатому полу и опершись на него всей спиной, с удовлетворенным стоном и выражением, которое Олег безошибочно перевел, как: "Ну наконец-то". Мысль о том, что надо бы добыть второй стакан или в кубрике, как с его подачи называли сейчас, в полку комнату отдыха или где-то еще, осталась недодуманной. Поэтому Олег просто пододвинул ему свой. Майор выпил, не колеблясь, едва хватанув воздуха в качестве закуски. «Тяжело — Тяжело? — спросил у него Олег, когда с отдышался. — Да нормально, — вздохнул тот. — Бывало потяжелее. «Что думаешь про то дело с Илами?» Майор пожал плечами. Историю со слишком уж многозначительным плакатом, увиденным Олегом в гостях у китайцев, он уже успел рассказать многим, помимо прямой передачи информации в соответствующую службу корпуса, офицеры которой пользовались репутацией людей, все схватывающих на лету. Самого майора Эта история не впечатлила. Мало ли, что расчеты ударов проводились с Японией в качестве цели. Это он постарался Олегу объяснить. «Мы сами рассчитываем, как кого бить, но ты подумай, это же ничего не значит. Как по-твоему, лежит в каком-нибудь сейфе в Москве жутко детальный план по воссоединению Голландии?» «В смысле?» Мысли подполковника были самыми радужными. В настоящую секунду он просто испытывал удовольствие от комфорта и беседы, поэтому подобный перевод в темы был для него слишком уж внезапным. Ну, в смысле, скажем, как с Финляндией было. Организовать в Москве или даже в Амстердаме второе правительство Западной Голландии, ну, скажем, во главе с председателем коммунистической партии Нидерландов мадам Джорин Катарины Ванденбург и немедленно признать ее законность, после чего по просьбе этого самого правительства и в исполнении воли голландского народа вести войска в собственно Западную Голландию, точнее в Юго-Западную. Что там у них пока стонет под пятой капиталистов? Зеландия, Брабант, Лимбург. И что? Олег все еще не понимал, да и вообще странный разговор получался. Да ничего, это просто пример. Я полагаю, что таких планов в генеральном штабе лежит штук 300 для каждой страны. В Европе, на Дальнем и на Ближнем Востоке. Но это не значит ничего. Знаешь почему? Потому что в Западной Голландии стоят американские и британские оккупационные войска, — предположил Олег на удачу. Его занимало, как бы отнять у Николая Ильича до сих пор находящийся в его руке пустой стакан так, чтобы он не обиделся. — Ну вот, — обрадовался майор, — конечно, но при этом те, кому это положено по должности, наверняка станут рассчитывать, сколько Ильюшиных, Туполевых и Микоянов с гуревичами нужно и можно будет задействовать, если вдруг это потребуется, и сколько им нужно будет горючего и боеприпасов, учитывая естественную убыль и все такое. Вот и китайцы также, тем более, что молодым летчикам такие упражнения вообще полезны, в первую очередь как раз с точки зрения штурманской подготовки. Тебе никогда не приходило в голову, давать своим задания из области бомбардировочной авиации.